Мать заметила, что у меня красные глаза. Сёстры смеялись, потому что я два раза подряд уронил суповую ложку. Пол качался подо мной. Не будучи моряком, я с трудом переносил эту качку. Впрочем, не думаю, что нашёл бы лучшее сравнение, нежели с морской болезнью для того помутнения сердца и ума, в котором я тогда пребывал. Жизнь без Марты казалась мне долгим путешествием. Доберусь ли я когда-нибудь до берега? Ни о чём таком я и не думал. Ведь при первых же симптомах этой напасти людям уже плевать, далеко порт или близко. Единственное, чего бы они хотели, это умереть на месте. И лишь через несколько дней боль, уже не такая цепкая, оставила мне время подумать о твёрдой земле. Родителям Марты уже не приходилось о чем-либо догадываться. Они теперь знали наверняка. Их уже не удовлетворяло просто утаивать мои письма. Они жгли их перед Мартой в камине ее комнаты. Ее собственные, нацарапанные карандашом и малоразборчивые, относил тайком на почту ее брат. Мне больше не приходилось носить семейные сцены. Мы с отцом возобновили наши дружеские беседы по вечерам у Камелька. За один этот год я сделался чужим для моих сестренок. Теперь им приходилось заново привыкать ко мне, а мне приручать их. Я брал самую маленькую себе на колени и, пользуясь полумраком, прижимал к себе с такой силой, что она начинала вырываться, наполовину смеясь, наполовину плача, Я думал о своём ребёнке, но с грустью. Мне казалось, что невозможно любить его с большей нежностью, чем моя. Но достаточно ли я сам созрел, чтобы ребёнок стал для меня чем-то иным, нежели братиком или сестрёнкой? Мой отец советовал мне как-нибудь развлечься. Это были советы, внушённые спокойствием. Что я мог еще делать, кроме как ничего не делать. Стоило мне заслышать звонок какого-нибудь проезжающего экипажа, и я уже вздрагивал. В своем вынужденном заточении я ловил малейший знак: знак мартиных родов. Напрягая слух, чтобы уловить хоть что-то имеющее к ней отношение, я услыхал однажды звон колоколов. Это звонили в честь. Перемирие. Перемирие, конец войны, означали для меня возвращение Жака. Я уже видел его у Мартинова изголовья, что лишало меня малейших надежд. Я был потерян. Отец вернулся из Парижа. Он хотел, чтобы и я съездил туда вместе с ним. Грешно будет пропустить такой праздник. Я не решился на отказ. Я боялся показаться чудовищем. К тому же, пребывая в горестном иступлении, я был все же не прочь взглянуть, как веселятся другие. Хотя, должен признаться, чужая радость ничуть не расшевелила мою собственную. Я счел себя единственным, кто испытывал чувства, которые обычно приписывают толпе. Я искал патриотизма. Быть может, я был несправедлив, но сумел увидеть лишь оживление, словно в неожиданный выходной, кафе, открытое дольше обычного, до да военных, с полным правом целующих белошвеек. Это зрелище, которое, как я думал, способно огорчить, вызвать ревность или даже развлечь, заразив каким-нибудь возвышенным чувством, лишь нагнало на меня тоску, словно старая дева.